«Иисус Христос, я правильно говорю? Ты ведь знаешь эти дела?» «Две недели», — подтвердил поляк. «Или еще больше. Кушать дают очень мало. Очень плохо. Жидкий суп». «Вот, черт побери! Курица тем временем сгниет!» — лысый застонал. «Первая курочка за два года. Копил, откладывал гроши. Думал, съем сегодня в обед». «Подавите свои страдания до вечера», — посоветовал Штайнер.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 «Распните на кресте этого прожорливого Христа!» — завопила курица в чемодане.